Глава седьмая. Так ли сильно она виновата? Когда за Тиграном закрылась дверь, Аня поспешила ее запереть и выдохнула с облегчением. Правда, облегчение это длилось не больше пары секунд и очень скоро сменилось чувством вины по отношению к хозяину квартиры, так радушно ее принявшему и приютившему. Аня сразу же поспешила в ванную, куда ушел Саша. Застала друга, разглядывающим свою шею, перед старым, слегка заляпанным зубной пастой зеркалом. — Вот эта хватка у твоего благоверного бурчал он, трогая красные пятна, активно проявляющиеся на светлой коже. «Прости — Прости, — простонала Аня. — Ты-то чего прощения просишь? Не ты меня душила, — хмыкнул он, прищурившись. — Ну из-за меня же. Я сейчас кубики льда высыплю в пакет и принесу тебе. Наложим на шею. Пролепетала Аня и поспешила на кухню. Пока воевала с формой для льда, которая никак не хотела выдавать содержимое, Саша вернулся на кухню. Молча сел на высокую табуретку, принялся следить за тем, как Аня пытается выковырять кубики из пластика. «Да, и я!» — наконец буркнул. Перевернул форму прямо на стол, ледяные кубики запрыгали по поверхности. Аня быстро собрала их в прозрачный пакет и протянула Саше. «Я сейчас пойду, помою пол в гостиной». начала она, наблюдая за тем, как он прикладывает холодные к шее. Соберу стекло, постараюсь аккуратно протереть пятно на обоих. «Прости, Саша, ты нас, наверное, теперь выгонишь, да?» «Не говори глупости», — прохрипел друг, удивленно на нее уставившись. «Никуда я вас не выгоню. Ты же моя Анюта. Столько лет дружим. Никакой Минотавр нас не рассорит. И потом, куда ты пойдешь? Проситься обратно к своему психу?» Есть подозрение, что он не пустит. К тому же вряд ли он снова на меня нападет. «Наверное, я могла бы поехать в гостиницу», — забубнила Аня. «Что-то мне подсказывает, что Минотавр заблокирует тебе доступ к средствам, если еще этого не сделал. Ты не проверяла карту?» «Не-а», помотала она головой и шмыгнула носом. «Спасибо, что не выгоняешь». И пошла прибирать гостиную. Саша через некоторое время пошел спать, а она, смыв с пола остатки вина и убрав все осколки, отправилась в ванную. Долго стояла под душем, селись понять, как же так вышло, что у нее теперь ни дома, ни любимого мужа. Плакала под струями воды, горюя об утраченном счастье. Самое ужасное, то, чего она больше всего боялась в жизни, случилось. Точнее, случился самый страшный сценарий из всех ею придуманных. А придумала она за четыре года этих сценариев великое множество. Саша уступил ей с Лейлой свою кровать, сам устроился в гостиной на стареньком диване. А больше мест в крохотной двушке, которую он снимал, и не было. Аня долго вертелась рядом со сладко посапывающей Лейлой, но так и не смогла уснуть. В шесть утра выскользнула из кровати и пошла на кухню. Долго пила чай, который остался стоять на столе со вчерашнего дня. Смотрела в окно, дожидаясь рассвета. Даже свет не включала. Вздрогнула, услышав чьи-то шаги, и прищурилась, когда Саша включил на кухне свет. — Анюта, ты чего не спишь? На улице такая орань. Он принялся тереть глаза. — Как-то после вчерашнего не спится, — вздохнула она и продолжила с болью в голосе. «Тигран меня никогда не простит. Скоро, как звать меня, забудет». Саша включил чайник, достал банку с растворимым кофе, чистую чашку, ложку, сыпанул в себя щедрую порцию, добавил три ложки сахара, залил это кощунство кипятком, громко помешал ложкой. «Рыба моя!» — наконец он созрел для ответа. «Ты пойди на себя в зеркало, посмотри, и пойми раз и навсегда». «Таких, как ты, не забывают?» «Фигню, говоришь?» — хмыкнула Аня и обняла себя руками. «Какая фигня? Ты о чем? Ну, посуди сама». Он примчался с лекарствами, на предполагаемого любовника бросился. «Ежу, понятно, твой Минотавр тебя любит. Еще как любит. Вот увидишь, подуется, подуется и придет мириться. А когда придет, ты сразу не прощай, помаринуй как следует». Саша сознанием дела отхлебнул горячую жидкость из кружки. В этот момент в прихожей послушался звук дверного звонка. «Что-то у меня нехорошее чувство дежавю». Друг навострил уши. Оба подскочили и поспешили в прихожую. Саша посмотрел в глазок. «Какие-то парни с чемоданами». Саша пожал плечами, потянулся к дверному замку. На лестничной клетке Действительно стояли двое парней в синей униформе. «Мы привезли вещи для Анны Лебедевой», — сказал один. «Лебедевой», — вспыхнула Аня. «Получается, уже мысленно успел со мной развестись, даже вернул девичью фамилию. Как же у него все просто!» Она сжала кулаки. Очень скоро прихожая да и половина гостиной оказались заставлены чемоданами с сумками, пакетами. Здесь оказалось практически все, что принадлежало лично Ане и Лейли. Одежда, обувь, косметика, игрушки, книги, планшет, телефон, ноутбук. Когда за грузчиками закрылась дверь, свободного места в квартире осталось не слишком много. «Вот это да!» — присвистнула Аня, не имея ни малейшего понятия, что со всем этим делать. «Точнее не скажешь», — хмыкнул Саша. Похоже, твой благоверный пошел в разнос. Знаешь, подруга, может, и не стоит тебе ждать с моря погоды? Эдак он скоро на развод побежит подавать. Пошла бы ты к нему, поговорила. И объясни ситуацию, так, мол, и так, не хотела тебя изменять. И вообще, разве это измена, если ты про ту ночь даже ничего не помнишь? Может быть, у тебя и не было ничего с тем белобрысым толстяком? Было. Аня покачала головой. «Откуда такая уверенность? Ты же не помнишь? Или...» «У меня потом несколько дней внутри все болело», — призналась она нехотя. «Мне до этого так было всего раз в жизни, после самой первой ночи с Тиграном». О, — нахмурился Саша. «Извини, Ань, лезу тут со своими предположениями. Мне очень жаль, что с тобой так вышло. Но ты скажи мне одну вещь. Какого же хрена ты не выпила таблетку, чтобы обезопасить себя...» От возможной беременности. Только не говори, что не знала, что бывают такие таблетки. Даже я про них знаю, а я гей». «Как я могла?» Аня всплеснула руками. «Я не могла такое сделать. Тигран каждую ночь занимался со мной сексом. Я каждый месяц ждала беременности. Откуда я могла знать, убью ли плод незнакомца или попросту сильно наврежу плоду Тиграна? Эти таблетки, про которые ты говоришь, действуют всего 72 часа. Я вполне допускала, что могла быть к тому моменту беременна от Тиграна. И я рада, что не убила. Я люблю мою Лейлу. Вот если бы я вообще не поехала тогда в клуб...» Саша запыхтел, как паровоз, упер руки в боки и продолжил возмущаться. «Слушай, но это дичь какая-то. Может, хватит себя виноватить во всех смертных грехах? Ну, сходила ты в этот клуб. Что тут такого?» «Ну, выпила лишнего. Остальное случилось не по твоему желанию». Так что фактически твоей ответственности чуть... Объясни это мужу. Я думаю, как человек разумный, он должен тебя простить. Ты же не спала годами с разными мужиками, так? А твой мачо тоже не без греха. Ты у Тани возмутилась. Что ты имеешь в виду?» Саша поджал губы, посмотрел на нее внимательно, потом все же ответил. «Не уверен, что за шесть лет ваших отношений у него прям уж никого другого не было». «Тигран никогда мне не изменял, я это точно знаю!» Аня сжала кулаки. «Если хочешь знать, он до сих пор спит со мной почти каждую ночь. Даже когда у меня эти дни, он просит. Неважно. Я знаю, он не изменяет!» На это Саша лишь издал нервный смешок. «Ладно, сейчас, но первые два года вы же только за ручку держались, так? Думаешь, за это время у него никого не было?» «Конечно, не было!» Аня развела руки. Он же любил меня. Какой ты наивная, Анюта, — друг покачал головой. Я просто знаю своего мужа, — продолжила защищать Теграна Аня. Кроме того, он ведь не принес мне ребенка от другой женщины и не заставил его воспитывать под видом моего. Ну да, блин, у него нет матки, — усмехнулся Саша. Не смог бы залететь при всем желании. Разве ты виновата в том, что у тебя есть матка, Ань? «Я виновата, что ослушалась его. Поехала мириться с матерью, когда он велел ждать его дома», — принялась твердить Аня. «Если бы я сделала, как он сказал, ничего бы не было». «Знаешь, Ань, разводиться с любимой женой из-за того, что она съездила к матери и сходила в клуб, как-то тупо, не находишь. Расскажи ему все, как было». «Я боюсь, он не захочет слушать», — Аня развела руками. «Если бы я вдруг женился...» и узнал, что у жены ребенок не от меня, стопроцентно хотел бы знать, как это вышло, пожал плечами Саша. «Думаешь?» «А то!» Он поднял указательный палец. «Иди собирайся и сходи к нему на серьезный разговор. Юбочку покороче, чулки черные и вперед. У вас кипят такие страсти, готов в зуб дать на то, что твой минотавр уже на стену лезет от желания. Соблазни его, а потом объясни все, как было». На том мы помиритесь, а Слейлы я посижу, не бойся, я выничал трех племянниц, у меня опыт.